Фаунтерра. Есть 8 врагов правителя. Первый и самый незаметный из них праздность. Владыка может выполнять множество рутинных дел, тратить остаток времени на забавы и не знать ни минуты покоя. Тем он скроет от себя плачевный факт в действительности он не делает ничего. Так предостерегала Янмей милосердная. Мира очень гордилась тем, что сумела избежать этой опасности. Придворная жизнь являла собой фейерверк развлечений, калейдоскоп забав, гудящий улей праздных людей. Приемы, игры, танцы, пиршества, гости, подарки, поклоны лились каждый день обильным майским ливнем. Мира словно кружилась в хороводе, из которого ее выхватывали в положенный по графику час, Переодевали, подрумянивали, украшали новой россыпью драгоценностей и пускали в новый хоровод, чтобы спустя несколько часов сменить его третьим. Великая Ян Мэй, конечно, была права. Очень сложно сохранить курс в этом водовороте. Тьма, сложно сберечь даже ясность мыслей, хотя бы вспомнить то, о чем думал час назад. Но Мире, кажется, это удавалось. Она начала со встреч с ключевыми людьми и через секретарей вызвала их к себе на прием. Это принесло мало успеха. Каждый важный чиновник тоже кружился в водовороте дел. Вырвать его оттуда было сложно. Да и мира почти не имела времени сидеть в кабинете, принимая чиновников. Всякий ее день был расписан почасово. Но она поняла, нужно не противиться течениям, а использовать их. Танцы, приемы, карточные игры, музыкальные салоны, даже переодевания. Все можно применить для дела, если действовать с умом. Слугами императрицы заведовала камер-леди Моллия, полная зрелая дама с бородавкой на шее, так сильно запудренной, что не оторвешь глаз. Мира призывала ее к себе во время вечернего туалета. «Леди Молли, помогите мне советом по очень важному вопросу. Это платье подчеркивает мои ключицы. Не слишком ли откровенно для полуофициального вечера?» Камер-леди пришла в восторг от оказанного доверия. Покойная императрица Ингрид не раз обсуждала с леди Моллией свои туалеты, и леди Моллия будет счастливо поделиться опытом. «Ваше Величество совершенно правы. Ключицы – интимная и женственная часть тела, особенно когда они так выразительны, как у Вашего Величества. А полуофициальный ужин подразумевает яркий искровый свет, который подчеркнет откровенность платья». Так что стоит укрыть плечи накидкой, лучше легкой, полупрозрачной, это привнесет ноту загадочности. Мира позволила камер-леди выбрать накидку. Пока дама скрепляла ткань алмазной брошью на ее плече, Мира задала менее важный вопрос. «Я хотела бы сама принимать участие в подборе слуг. Как можно это устроить?» Камер-леди была весьма удивлена. «Зачем подбирать слуг, если полный штат уже подобран? Все люди проверены многолетней службой и прекрасно вышкалены. Их предки служили династии не одно поколение. Какой смысл менять столь прекрасных слуг? И если даже вашему величеству угодно их заменить, то зачем делать это самой?» Владычица Ингрид никогда не занималась таким, всегда поручала это заботам камер -леди. Мира пояснила, виновато краснея, что ее тонкая душа страдает от вида немиловидных слуг. Все работают прекрасно, спору нет, но внешность некоторых ранит эстетизм императрицы. Нельзя ли назначить им достойную пенсию и подобрать несколько новых, причем так, чтобы сама мира предварительно их осмотрела?» Лицо бородавчатой дамы прояснилось. «О, конечно! Мне так понятны чувства вашего величества. Императрица Ингрид, бывало, тоже злилась на Лакея за то, что он некрасив». Завтра же похлопачу о замене. Позвольте узнать, какие слуги вам не милы». Так Мира избавилась от самых твердолобых шестеренок машины и набрала полдюжины юношей и девушек, в чьих глазах увидела проблески ума. Как бы, между прочим, она велела каждому прочесть отрывок из дневников Ян Мэй и пересказать своими словами. Достаточно миловидными для глаз ее величества оказались те слуги, кто уловил смысл текста хотя бы наполовину. Теперь во время переодеваний Мира слушала не любовные романы, а труды об управлении государством. Разнородные стремления множества людей порождают хаос. Праздная суета, свойственная высшему дворянству, усугубляет его. Первейшая задача правителя – своейю волей противостоять хаосу, заменить беспорядочное движение поступательным. Для этого он должен ясно, будто красную ленту, видеть путь к своей цели. Иногда мира теряла цель из виду, но, сфокусировав мысли чашкой крепкого кофе, она ловила кончик ленты. Большинство министров Адриана бежали из столицы, бросив все дела. Один был убит кайрами, якобы случайно. Свои должности сохранили трое – министры науки, путей и двора. Министр науки почти безвыездно обитал в университете Фаунтерры. Министерство занимало один из корпусов. Чтобы повидаться с ним, Мира использовала течение водоворота. Университет торжественно открывал новый учебный год. Высшая знать собралась на традиционное празднество. Министр науки, магистр Айзек Флевин, конечно, участвовал в событии. Это был высокий и очень тощий мужчина. Жерть. Возрастом едва старше Адриана, но прежде времени седой. Мира испытала к нему симпатию, как только заметила министр тяготиться церемонией. Он произнес короткую сдержанную речь для студентов нового набора и был откровенно рад сойти с трибуны. Пока дворяне соревновались в красноречии, выдумывая заковыристые поздравления, Айзек Флевен переминался на месте и нервно потирал ладони. Мира поздравила студентов буквально тремя фразами. Когда начался банкет, она улучила возможность перемолвиться с министром. В ответ на вопрос о жизни Айзек Флевен нашел только два слова. «Ваше Величество». Она попыталась разговорить его. Успешно ли ведутся исследования? Каковы успехи студентов? Достаточно ли финансирования? Много ли потеряла наука в результате войны? Магистр Флевин отвечал вежливо, но очень кратко и поверхностно. «Успешно, Ваше Величество. Нет поводов для жалоб. Скорбим о владыке Адриане. Наука неустанно развивается, Ваше Величество». Мира сменила тактику. «Магистр...» «Летом я была на демонстрации первой действующей волны между Фаунтеррой и Алириданом. С тех пор не дает покоя вопрос, возможно ли протянуть волны между всеми большими городами империи. Наверное, это потребует многих лет и сотен тысяч эфесов, но результат того стоит, вы согласны? Все земли и народы сплотятся, станут ближе, получив такой быстрый способ связи». Магистр пожал плечами. «Ваше Величество». «Постройка рельсовых дорог, искровых цехов и волн — забота министра путей. Я не ориентируюсь в стоимости работ. Но могу сказать, что волны обойдутся значительно дешевле между городами, которые уже связаны рельсами». «Почему так, магистр?» «Волна может использовать для передачи информации тот же провод, который питает движение поезда. Где проложены рельсы, там, считайте, уже проложена и волна». Нужно лишь установить аппаратуру на ее концах». «Как может и искра, и волна идти по одному проводу?» Флевин поморщился. «Стоит ли вашему величеству забивать голову научными тонкостями?» В его гримасе читался истинный вопрос. «Поймете ли вы хоть слово из моего объяснения?» Мире захотелось обидеться, но вместо этого она выложила министру науки все, что успела понять летом об устройстве волны. Отрывистые сигналы передатчика, кодирующие буквы, приемник, что по силе и количеству сигналов определяет, какая буква закодирована. Питая слабость к красивым словам, Мира даже помнила термин «амплитуда». Но вот чего я не понимаю. Силовая искра, питающая поезд и сигнальная искра волны смешаются, если окажутся в одном проводе. Как же разделить их в приемники? «Вашему величеству действительно интересно». Выражение лица Мира не оставляло ни малейших сомнений. «Ваше Величество, я зайду издалека. Позвольте сначала объяснить, что такое частота». За следующие полчаса Мира узнала все о частоте сигнала, способах ее задать, измерить и отфильтровать от других частот. У магистров Левина горели глаза. Он не замечал никого вокруг, за исключением слушательницы. Мира же, при всем своем уме, чувствовала, что голова вот-вот лопнет, как каштан на огне. Магистр Флевен окончил монолог, перевел дух, похлопал веками, удивленно огляделся, будто вернулся с небес в подлунный мир. «Простите, Ваше Величество, но мой ответ бесполезен для вас. Конечно, вас больше волнует практическая сторона дела. Стоимость машины, сроки работ... А в этом деле я профан. Запросите Министерство путей». Они владеют всеми нужными данными. Министр ошибался. Минерва мало что поняла из объяснений, но разговор был очень полезен. Она уловила главное. Айзек Флевин идеальный человек на свою должность. Чрезвычайно умный фанатик науки, равнодушный к практическому миру. Ум и одержимость были залогом его успеха, а безразличие ко всему, кроме чистого знания, давало защиту – Лорд-канцлер никогда не заподозрит Флевина в интригах и не снимет с должности. Прекрасно. Осталось проследить, чтобы Министерство науки получало достаточно финансирования, и за эту сферу можно быть спокойной. Министра путей мире повидать не удалось. Он ездил по стране со срочной инспекцией разрушенных рельс и мостов, что косвенно было хорошим признаком. Он предпочел нелегкую зимнюю поездку дворцовым праздникам, значит, ответственно подходил к делу. Мира запланировала встречу, едва он вернется, и перешла к министру двора. С ним увиделось среди цветов. Зала для танцев была повреждена попаданием из трибушета. Дамский праздник, чудесная потолочная фреска со змеями, к счастью, не пострадала. Но в стене возникла немалая дыра, которую сейчас, наконец, заложили камнем. Сырая штукатурка зияла темным пятном и требовала маскировки. Решено было закрыть пятно цветами. Но цветы лишь на одной стене смотрелись бы нелепо, поэтому стали украшать всю залу. Управлял работами главный декоратор, министр двора приглядывал за ним, а ее величество проявило естественный для девушки интерес к цветам. И тоже оказалось рядом. Десять расслуг были наряжены в ливреи под цвет стен, чтобы стать незаметными и своим видом не мешать восприятию композиции. Они таскали с места на место цветочные горшки и вазы, расставляли по полу, поднимали на разную высоту. Главный декоратор гонял их взмахами указки и нервными покриками. «Азалии туда! На фут выше! На ярд правее! Белые хризантемы справа у портьеры, Желтые хризантемы слева от окна. Нет-нет, левее, точно под песчаной змейкой. Вот верно. Нет, не то, гармония отсутствует. Замените азалии на... Попробуем пионы в лазурной вазе». Цветы, ждущие своей очереди на пробу, Тянулись четырьмя шеренгами от стены до стены. Они напоминали пехоту перед боем. Нет, скорее знатных рыцарей. Все разномастные, каждый в геральдических доспехах своего дома. Министр двора, гордый старичок с бакенбардами, прохаживался вдоль шеренг, пришаркивая ногами в остроносых туфлях с пряжками. Он говорил с таким сильным столичным акцентом, что не оставалось сомнений. Министр родился в Фаунтерре, вырос в Фаунтерре, умрет в Фаунтерре и после смерти попадет обратно в Фаунтерру. «Ваше Величество, как видите, все идет прекрасно. Зал станет гораздо несравненно лучше, чем до войны. Уже завтра Ваше Величество будет плясать среди этой красоты. ла -лай, ла ла-лай, ла та-та!» Он напел несколько тактов и мелодично пошаркал каблуком по паркету. «Очень хорошо, я довольна», — молвила Мира, немного сбитая с толку. «Но не скажете ли?» «Конечно, вы довольны», — воскликнул старичок. Какая девушка не порадуется танцам, Кавалеры там, дамы. Напротив, все в блеске и злате, в трепетном ожидании. Кто же подойдет, кто пригласит? А огни сверкают, музыка поет. Ла-ла-лай, ла-ла-лай, дам Он крутанулся на месте, опрокинул горшок с фиалками, выдохнул. «Прелестно!» «Простите, сударь, не скажете ли, во что обошлись казне все эти цветы? Наверное, очень недешево, ведь зима. Их закупали в парниках или доставляли с Крайнего Юга. Сотни эфесов. Тысячи?» А Старичок взмахнул рукой. «Разница ли? Не берите в голову, Ваше Величество. Я не думаю о цене, и вы не думайте. Только красота идет в расчет. Деньги...» «Но где вы их берете?» «Лорд-канцлер велит мне делать красоту, и я делаю. Лорд-канцлер знает толк в красоте, да. Я беру счета и передаю лорду-канцлеру. Все, будет оплата». «А откуда лорд-канцлер берет деньги на оплату счетов? Вероятно, из казны? Разница ли, ваше величество?» Мимо них рысцой пробежала четверка слуг. «Три ноги по сторонам двери!» — кричал главный декоратор. И стренок вьющиеся розы! Пустим их по откосам!» Спора зазвенели молотки, вбивая в косяк крохотные гвоздики. «Сударь, я согласна, красота важнее денег. Красота — все. Но голодные мещане на улицах, солдаты, гниющие от ран в госпиталях, разве это красиво? Меня коробит, когда вижу...» «Так не смотрите, ваше величество! Я в госпиталь зачем? И вы молоды, здоровы!» «Не надо в госпиталь, там фу-фу-фу, не место для девушки». «А нищие, кто же виноват, что не имеют денег?» «Они сами. Кто умеет жить, тот имеет деньги». «И тем не менее, сударь, я прошу вас ограничить затраты на содержание двора. Лорд-канцлер не знает никакой меры». «Лорд-канцлер, мудрый человек. Война кончилась, люди хотят мира. А мир что?» Мир. красота, цветы, танцы, музыка. ай ла, ла ла ла ла ла Мир, роскошь и бляск. Не будет роскоши и бляска. Люди решат. Жестокий северянин, немудрая императрица, плохая власть. Не нужна такая власть. Не нужен такой мир. Я признаю ваши аргументы, но мы могли бы тратить меньше денег на забавы и празднества. Делайте свое дело, сударь, только более экономно. А зачем? Ваше Величество молоды! Наслаждайтесь жизнью, радуйтесь, еще не думайте! Экономия... Пфф, она для тех, кто стар душою!» Декоратор прервал их криком досады. «Не то, не то! Розы плохо, нет души! Срывайте их во тьму, давайте плющие устомы!» Слуги оторвали розовые стебли с той же сноровкой, с какой только что привязывали их. Вбежал секретарь и чуть не влип головой в шипастые заросли. Его спас поклон, вовремя отвешенный в адрес императрицы. «Ваше Величество, смею напомнить о графике. Необходимо переодеться, чтобы быть через час в посольской анфиладе, где произойдет...» Мира покинула залу, а старичок кричал ей вслед. «Вы молоды? Танцуйте, пойте, радуйтесь, а Шифите с красотой!» Не сразу, но после вечернего кубка вина Мира сумела найти светлую сторону и в этой встрече. Да, министр двора не принимает ее всерьез, прожигает средства и потакает мотовству лорда-канцлера. Но, по крайней мере, он не подлый царедворец, вор или интриган. Он всего лишь глуп. Ян Мэй милосердно писала: «Нельзя построить пирамиду власти из одних лишь умных людей, ибо они всегда в меньшинстве». Но правильно устроенный государственный аппарат терпим к известной доли дураков. От одной до двух третей среди общего числа чиновников. Дурака невозможно обучить или заставить думать, но можно надрессировать, подобно собаке. Главное, никогда не возлагать на него задач сверхпривычного набора трюков. Кстати, о собаках. Вряд ли про матерь Ян Мэй когда-либо видела гонки собачьих упряжек. Значит, кое в чем мира уже превзошла великую предшественницу. Гонки были затеей лорда-канцлера, одной из многих, нацеленных на знакомство столицы с культурой Севера. Оная культура представала смягченной, приглаженной, вылизанной, будто медвежонок с розовым бантиком. Например, в январское новолуние северяне традиционно купаются в проруби, чтобы смыть печали минувшего года. окунаются с головой, невзирая на морозы, и нагишом, безо всякого стеснения. Придворные же под руководством лорда-канцлера устроили умывание снегом. В полночь выбежали во двор, наряженные в меха, бросили себе в лицо пару горстей снега, повизжали, похохотали, кто-то кого-то к общей радости опрокинул в сугроб. Затем стали пить горячее вино в полном восторге от приключения. «Ах, лорд Эрвин, вы так чудесно придумали!» Теперь вот собачьи бега. Настоящих ездовых псов при дворе не нашлось. Они и на севере-то в наши дни редкость. Мира видала их лишь несколько раз. Громадные серо-белые зверюги на голову выше волка. Шерсть длиной в ладонь. Тело сплошные мускулы, а дышат так, что из глотки рвется пар. Красавцы! Вот только для придворных гонок мобилизовали обычных служебных собак, догов да овчарок. Недели две цари обучали их тому, как вести себя в упряжке, а собаки протестовали изо всех сил. Лаяли, выли, грызли по и друг друга, просто ложились на снег. Наконец их убедили, что с лордом-канцлером и его затеей придется смириться, как с неизбежным злом. Чувства собак были очень понятными нерве. Для полноты унижения их еще и принарядили. Каждые псени накинули по пону, с гербом герцогства, такой же маячил на вымпеле над нартами. В гонках участвовали четыре упряжки. От Короны, Нортвуда, Альмеры и, конечно, Ориджина. Куда же без него? Настроенная скептически, владычица пришла с единственной надеждой – выпить горячего вина. Но атмосфера праздника увлекла ее. Сияло солнце, искрился снег, гомонили люди, псы возбужденно подскакивали, рвались с места, подвывали. Им не терпелось. «Давайте уже! Ну, скорее! Ну, бежим!» Погонщики едва их сдерживали. Азарт передался Мире, и она спросила соседа. «Как вы думаете, кто победит?» «Надеюсь, корона, ваше величество. Но боюсь, что Ориджин. Вы только взгляните на этих страшных овчарок». Овчарки Ориджина действительно смотрелись жутковато. Лохматые настолько, что даже глаз не видно, лишь горы меха до да клыкастые пасти. Молодой Кайр дразнил их, теребя зайкой перед мордами, А Овчарки свирепели. «Боитесь, что Ориджин?» Мира с улыбкой глянула на соседа. Конечно, это был столичник, и важный столичник, первый дворцовый секретарь. Собственно, она оказалась рядом не случайно, надеялась перемолвиться с ним, да только отвлеклась на собак. «Хватит с Ориджина и одной победы, не так ли, Ваше Величество?» Первый секретарь был молодым парнем, Лишь лет на семь старше Миры. Первородный Янмеец, как и она. Судя по изгибу рта, самоуверенный нахал. Судя по глазам, отнюдь не дурак. «Я знаю вас, сударь», — сказала Мира. «Баронет Дориан Эмбер, род Янмее милосердный, к вашим услугам». Первый секретарь взмахнул косматой шапкой, будто шляпой. «Вы тот, кто планирует все на свете?» «Не на свете, а только во дворце, ваше величество». С меня этого довольно. Вы решаете, когда мне есть, когда спать, с кем встречаться, куда ходить. Даже мой отец-рыцарь давал мне больше свободы. Смотрите, Ваше Величество, сейчас начнут. Мира хлопнула ресницами. Вы проигнорировали мое замечание? Голос Вашего Величества звучал кокетливо. Простите, я не нашелся, как среагировать. Вам почудилось. На самом деле я очень... «Очень зла!» Наездники встали в упряжках, взяв одной рукой поводья, а другой длинные шесты с заячьими шкурками. За Нортвуд ехал младший сын графа, за Ориджин — Кайр со странным прозвищем 42, за Альмеру — какой-то рыцарь, за Корону — знакомец Миры, капитан Харви Шаттерхенд. Лорд-канцлер вышел вперед с вложком в руке, рядом с ним была Аланис Альмера. «Во славу Короны и Севера!» начал лорд-канцлер. Аланис ввернула. «Во славу Ян Мэй и Агаты! Ради дружбы между землями империи!» Ориджин подмигнул ей, передавая слово. «И ради всеобщей любви к собакам!» подхватила Аланис. «Объявляем гонки открытыми!» вскричал лорд-канцлер. Приняв возглас за сигнал к старту, три из четырех упряжек тут же рванули с места. Лишь Альмерская осталась стоять. «Нет-нет!» — Ориджин замахал флажком. «По слову старт!» Но псов было не остановить. Они уже вовсю сверкали пятками, швыряя снег в лица наездников. «Не стойте! Езжайте! Езжайте!» Аланис накинулась на гонщика под гербом Альмеры. «В погоню!» Альмерские доги, сильные, но спокойные, стали вальяжно набирать скорость. «Ленивые твари!» Аланис хлестнула ближайшего пса, как коня. Но пёсий нрав не конский. Вместо бежать быстрее, док рванул к Аланис, чтобы укусить. Нарты опасно накренились, грозя прокинуться. Ориджин, видя это, завопил. «А, не бегите ко мне! Ненавижу песи слюни!» Явно сказано на потеху толпе, и толпа пришла в восторг. «Да, хватай его! Куси северянина!» Сообразив, что делать, Аланис побежала вдоль трассы. Доги погнались за нею и набрали скорость в нужном направлении. Девушка отскочила в сторону. Нарты промчались мимо и унеслись следом за соперниками, что уже вырвались ярдов на двадцать. Дворяне восторженно аплодировали. Мира смеялась, прижав к губам ладошку. «Видите, ваше величество», — сказал баронет Эмбер. «А вы не хотели идти». «Откуда знаете, что не хотела?» «Я же планирую ваш день...» Десять тридцать — начало сомнений. Десять сорок пять — разгар мысли о вреде праздности. Одиннадцать ноль ноль — акт самопожертвования. Мучительный выход на гонки. Сударь, вы флиртуете со мною? Пытаюсь погасить вашу очень-очень злость. Да, благодарю за напоминание. Минерва осмерила баронета предельно суровым взглядом. Я очень зла. Дайте мне свободы, сударь. Простите, Ваше Величество, мне думалось, вы любите графики. Отчего вы так считали? А как можно их не любить? Графики — самое приятное в жизни. Обожаю их составлять. Если бы кто-то составлял графики для меня самого, я был бы вдвое счастливее. Вы шутите, а я серьезно. Но в этот самый миг псы Нортвуда ошибочно бросились за зайкой Ориджина, и две своры смешались... Кучу малу. Упряжка Альмеры налетела на них сзади. Лишь нарты короны избежали хаоса и помчались вперед. Вы улыбаетесь, Ваше Величество, отметил баронет Эндер. Он и сам улыбался. Янмейские ямочки темнели на щеках. Вы несносный, сударь! Слушайте мой императорский указ. С завтрашнего дня освободите мне никак не меньше трех часов в сутки. Зачем? удивился баронет. «У меня множество личных дел, чтобы вы знали». «Каких же?» «Это переходит в всяческие рамки». «Согласен, ваше величество. У императрицы появились личные дела. Недопустимо. Перечитайте дневники Янней. Там между строк сказано, что такого не бывает». «Да, верьте или нет, но у меня тьма личных дел». Минерва растопырила пальцы. Между большим и указательным она видела, как Нортвудец и Кайер растаскивают псов за задние лапы. Между мизинцем и безымянным леди Алане сметалась в бешенстве, а лорд-канцлер тайком от нее хохотал. Мира загнула мизинец. «Так, для начала...» «Пьянство». «Нет, этого я вам не скажу». Загнула безымянный палец. Планы против лорда-канцлера. «Нет, это тоже тайна». «Средний палец. Изучить финансы, чтобы не быть круглой дурой». «Хм, перейдем к следующему». «Указательный. Разобраться в законах и договориться с судом, который зачем-то приговорил меня к смерти». «Тоже секрет». Так и не сказав ничего, Мира загнула все десять пальцев. Показала Эмберу кулачки. «Видите, я полна планов. Трех часов даже мало. Освободите пять». «Признаю ваши бесспорные аргументы». Дориан Эмбер покачал головой. «Но все равно не могу. Лорд-канцлер, как видите, фонтанирует за теми и жаждет вашего в них участия. Быть может, тайная влюбленность тому причиной. Если в вашем графике появится пробел, Ориджин очень расстроится». «И что из этого?» В народе говорят, что Ориджин в запределье поймал темного Ида за бороду, скрутил, оседлал и верхом на нем вернулся домой. Не то чтобы я верил в сказки, но все же. Псс. Еще у него крайне острый меч. Исключительно черный конь и весьма бородатый брат. Все это меня смущает. Вторичное, пф. надеюсь, вышло презрительно. В первый раз было лучше. Нортвудец с Кайром, наконец, разняли своих псов и набирали ход. В упряжке Нортвуда хромал коренник, укушенный за лапу. Скоро Альмера обогнала его. Леди Аланис победно вскрикнула. Лорд-канцлер ухмыльнулся. Аланис погрозила ему кулаком. — Они любовники? — спросила Мира. Баронет постучал пальцем о палец. Мира поняла ответ, как «иногда». — Аланис вертит Ориджином? — Эмбер отмахнулся. «Он вертит ею?» Баронет покачал ладонью влево-вправо, мол, пытается, но не слишком успешно. «Вы все знаете?» «Лишь то, что внесено в дворцовый протокол». «А что внесено в протокол?» «Все». Упряжка короны подходила к последнему повороту. Капитан салютовал трибуном. Овчарки Ориджина отставали на полсотни ярдов. Доги-альмеры дышали им в хвост. Нортвуд полз позади. Я тоже хочу все знать. Вам не положено, вы императрица. Бесстыдный, дерзкий наглец. Я или лорд-канцлер? Скажете, снова он виноват? Вызовите его на дуэль. Простите, ваше величество, но что-то не хочется. Вы флиртовали со мной, сударь? Теперь, как честный человек, обязаны совершить подвиг». «Вызовите лорда-канцлера, закалите его шпагой, затопчите конем, загрызите овчаркой, хоть бросьте в него кремовым тортом!» «Глядите!» Уверенный в победе, капитан Шаттерхенд ослабил внимание, и его псы проскочили поворот. Гвардеец принялся дергать их, но звери перли прямо, вывалив языки и ничего не замечая. В отчаянии он стал их лупить, без результата. Наконец смекнул, что делать. Поймал за ноги левого престижного и опрокинул на снег. Собачье тело послужило тормозом. Нарты занесло и развернуло влево, но поздно. Упряжка Ориджина уже вырвалась вперед. «Тьма!» — выругалась Мира. Кайр финишировал первым, рыцарь Альмеры — вторым. Лишь третьим подоспел капитан. Лорд-канцлер хлопнул Кайра по плечу. Вместе заорали «Слава Агате!» Тогда леди Алани отняла вожжи у своего рыцаря и встала на нарты. «Альмера проиграла из-за ложного старта! Я требую реванша! Кто выйдет против меня?» Кайр глянул на нее с явным снисхождением и отошел в сторону. Нортвуд съехал с трассы из-за хромого пса. Алани смогла соревноваться лишь с упряжкой короны. Капитан Шаттерхенд вопросительно посмотрел на миру. «Что делать, ваше величество?» Она толкнула в бок баронета Эмбера. Вы же хотите, чтобы победила корона? Ступайте и выиграете гонку. Ваше Величество, это невозможно. Я боюсь снега, собак и леди Аланис. Жалкий трус. Или, возможно, провокатор. Он подмигнул. Мира усмехнулась и бросила ему свою муфту. Если я выиграю, начнете делиться со мной всеми сведениями. А если проиграете? Половиной. Лорд-канцлер первым заметил, что она идет на старт. «Господа, это великий день! Ян Мэй, милосердная, выступит против светлой агаты!» Капитан бросился к Мире. «Ваше Величество, стоит ли?» «Разве это опасно?» «Никак нет. Собаки не злы, снег пушист, но все же... Стоит ли?» Она только глянула. Капитан передал вожже и шест. «Отомстите Альмере, Ваше Величество!» Мира снизила до шепота. Как ими править? Вы же северянка. И все-таки? Держите шест со шкуркой. Коренник бежит за зайкой, остальные псы за коренником. Правьте только коренником. Прочие ему подражают. Слов не говорите. Собаки входят в раж, ничего не слышат. На поворотах ведите зайкой и помогайте вожжами. Но не как верхом, а вот так. Он показал. Мира встала на нарты. Лучше на колени, устойчивее. Императрица на коленях? Но императрица, торчащая из сугроба, двойное. Мира опустилась на колени, покачалась, нашла устойчивое положение, намотала вожжи на кулак, удобнее перехватила шест. «Ваше Величество готовы?» — спросил лорд-канцлер. Она кивнула. Он вышел вперед, подняв флажок. Аланис шепнула. «Я не стану поддаваться. Этого и не нужно. Старт! крикнул Ориджин. «Старт!» — крикнул Ориджин. Флажок упал. Мира отпустила вожжи и мотнула зайцем у носа коренника. -гр -гр захрипел пес и дернул с места. Нарты поползли, набирая ход. Ровно за минуту с Миры слетело все веселье. Смешно было смотреть со стороны, но теперь ни о чем не думалось, кроме выиграть. Ничто не важно, кроме победы. Забавное, глупая, ничего не значащая, но победа. Первая при дворе. Аланис, видимо, думала тоже. Мира гнала молча, сцепив зубы. Дергала шестом вверх-вниз. Зайка прыгал у носа коренника. Пес скрипел от усталости и злобы. На каждом выдохе... Ха-ха-ха! Скрипел снег. Летели льдинки из-под собачьих лап. Сбоку яростно вскрикивала Аланис. «Вперед, твари! Гони!» «Вперед! Гони, проклятые!» Она дергала зайку то влево, то вправо, и коренник вилял, делая лишние шаги. Зато гнал азартней, горячее. Мира молчала, держа ровно вперед, аж затекала рука, до того ровно, по красной ленте, как в записках Ян Мэй. Аланя соглядывалась на миру, глаза сверкали, волосы волной по ветру. Мира обернулась лишь дважды, а так смотрела только вперед. Мохнатые икры, крошева из-под лап, заяц у носа вожака. Аланис стояла во весь рост. Дважды чуть не вылетела, едва удержалась за вожжи. Мира не поднималась с колен. Будет ужасно проиграть на коленях. но ну, значит, я не проиграю. Точно? Да, нерва. На последнем коварном повороте Мира круто увела зайку влево и вдруг ударила шестом в бок вожака. Пес вывернул морду, огрызнулся, и вынужденно свернул. За ним остальные. Нарты качнулись. Мира точно улетела бы, стоя она во весь рост. Через минуту пересекла линию. Лорд-канцлер махнул флажком над ее головой. Леди Аланис финишировала секундами позже. Миру поздравляли все. Буквально засыпали восторгами и комплиментами. Если б в лесте можно было утонуть, она бы уже не дышала. Но, положа руку на сердце, это было чертовски приятно. Почти столь же приятно, как разогнуться, выпустить вожжи и разжать задубевшие пальцы. После всех подошла Аланис. Мира ждала от соперницы ядовитого плевка и спешно готовила ответные стрелы. «Ваше Величество, простите мою дерзость», сказала леди Альмера. «Не стоит извинений. Я не просила поддаваться, и вы не поддавались. Это было хорошо». «Я не о гонках, а о летнем балу». Аланис сделала жест пальцами, будто подняла чашечку кофе. «Мои насмешки были глупые, и недостойны. Прошу вас, не держите зла». Мира так удивилась, что едва сумела выдавить вежливый ответ. «А дерзкий дуриан Эмбер куда-то пропал». Мира не увидела его в толпе льстецов, но, оказавшись в своем кабинете, нашла на столе записку. Первое. Двойная точка в конце, неважные пункты плана. Их можно пропустить, и никто не заплачет. Второе. Вечером просите третий том дневников. Найдете в книге конверт, а в нем интересная за день. третье Простите за флирт, Ваше Величество. Мира не помнила, что писала Ян Мэй об удовольствиях. Вероятно, ничего похвального. Милосердная полжизни была в конфликте с покровительницей наслаждений Мириам. Наверное, правителю не следует получать удовольствия от своего положения, однако Минерва получала. И с каждым днем все больше. Лакомые кушанье, изысканные вина, куртуазная вежливость как норма поведения, вездесущая красота, куда не бросишь взгляд. Мира солгала бы, если б сказала, что все это ей не по вкусу, Чем больше она понимала устройство дворцовой машины, чем больше осваивалась со здешним укладом жизни, тем сильнее ощущала его прелесть. Все чаще ловила себя на том, что просыпается с предвкушением. Ну-ка, чем порадует меня этот день? Бесконечные празднества теперь смущали ее лишь в силу затраченных средств, но не сами по себе. Балы-маскарады, собачьи бега, танцоры с факелами, торты в человеческий рост. Парад механических птиц, перестрелка игристым вином. Столько чудесного и удивительного. Каждый день будто праздник, устроенный для нее. Ежедневный день рождения. Разве не прекрасно, например, получить за утренним кофе приглашение на премьеру в Коронном театре? Приглашением служил необычный листок в конверте. О нет. Четверо исполнителей главных ролей лично пришли к мире и для нее одной разыграли легенду о Янмейском мосту. Целая одноактная пьеса с великолепными стихами по мотивам обожаемого мира и сюжета, а затем актеры вручили ей маску из синего бархата. «Если Ваше Величество захочет посетить театр неузнанный, придите в этой маске, и вас пропустят без лишних вопросов. Что на свете может быть прекраснее, чем загарочная и знатная дама?» Маска смотрелась таинственно и печально, Золотые лучики от уголков глаз выдавали ум, а мушка над губой — нотку скрытого веселья. Мира была потрясена, будто увидела со стороны слепок своей души. «Как вы сумели...» «Магия, ваше величество!» — воскликнул пратьяц Вильгельм и низко поклонился, закрывшись плащом добровей. «Мы отчаянно ждем вас на премьере!» — светлая Агата сделала реверанс. «Вы подарите нам истинное вдохновение!» склонила голову Ян Мэй Милосердная, сдержанный жест с уважением к себе в идеальном сходстве с манерами самой Миры. Как тут не придешь в восторг, будь ты даже самой грустной девушкой на свете. Общение с придворными, что раньше тяготило, тоже стало обретать привлекательность. Находя ключики к людям, научаясь их понимать, Мира больше не видела в каждом безликие шестерни машины. Да, шестеренок хватало, но были и живые люди. Больше, чем думалось поначалу. Все реже Мира чувствовала себя куклой, все чаще важной фигурой, искрой. Все реже видела подвох в подобострастии. Да, абсурдно, если тебя уважают за один лишь титул, но ведь Миру есть за что уважать и кроме него. Теперь она охотно принимала визитеров, с удовольствием держалась так, чтобы быть достойной их лести. Больше не насиловала себя, когда нужно было величаво похвалить, царственно кивнуть, одарить улыбкой. Мира тонко чувствовала разницу между этим одарить и просто улыбнуться. Одаривание удавалось ей все лучше. Но больше всего радовала осведомленность. Мира больше не была слепым котенком. Слуги, поощряемые ею, пересказывали то, о чем болтают среди челяди. Например, что в последнее время черный стол для прислуги стал на диво хорош. Кормят, сытно и вкусно. Даже лучше, чем при Адриане. А многим слугам еще и подняли жалованье. Ясно, лорд-канцлер пытается так добиться любви и преданности. А вот что непонятно, откуда он взял деньги? Казна пуста, даже казначея нет. Налоговая служба временно бездействует. Да и откуда средства на все многочисленные праздники – Слуги говорили, что слышали от Греев, а те от Кайров. Ориджин взял громадные трофеи в Южном пути, и за счет них теперь содержит весь двор. Мира ставила на заметку. Пора толком разобраться в финансах и понять, откуда они берутся. В безумную щедрость мятежника верилась с трудом. Камерледи Молли охотно делилась придворными сплетнями. Правда, всякий раз прижимала пальцы к губам. «Ах, простите, Ваше Величество, что говорю о таких вещах, но вот вчера графиня А с виконтом Б...» Именно от нее мира узнала. Раньше у Ориджина имелась другая любовница, некто Нексия Флейм. Девушка менее влиятельного рода, чем Алани Альмера, зато, по слухам, души не чаяла в Эрвине. После войны Нексия не появлялась при дворе. Ориджин избегал ее, или Аланис как-то избавилась от соперницы, или сама Нексия не хотела терзать себя ревностью, неизвестно. Мира полагала верным последний вариант. Самые же ценные сведения поступали от Дориана Эмбера. Придворный секретариат был весьма влиятельной инстанцией, именно потому, что любые маломальски значимые события фиксировались в его протоколах. Письма входящие и исходящие, частные официальные визиты, прошения, назначения, взыскания, поощрения, бесконечный поток информации, из которой умный наблюдатель может сделать выводы. Баронет Эмбер не обрушивал на владычицу весь ворох фактов, да он и не поместился бы меж страниц дневников Ян Мэй. Баронет излагал в записках лишь самое существенное, например, такое «Банкирские дома просятся на прием, будут предлагать кредиты». Это хорошо, вам начинают доверять. Но банкиры уже ходили с предложением к лорду-канцлеру, и он отказал. Вероятно, процент слишком высок. Банкиры явились следующим днем. Господин Конта, господин Фергюсон, госпожа Дэй. Строгие камзолы, черные бриджи, кружевные воротники. Узкое платье в пол, манто, лайковые перчатки. «Наши сердечные поздравления вашему величеству!» и соболезнования по случаю кончины владыки Адриана». Мира печально опустила голову. «Мы – хозяева банков «Первый кредит» и «Фергюсон» и «Дэй», лучших в землях короны». Мира, конечно, знала об этом из графика визитов. Банкиры могли не говорить о названии своих детищ, но гордились ими, потому сказали. Мира одарила их тонким изгибом губ и благосклонным кивком. «Рада знакомству с вами, господа». Время деньги, ваше Величество. Потому считаем долгом уважение говорить кратко. Зная, что казна государства испытывает некоторые затруднения, мы хотим предложить кредит. Это сказал Фергюсон, а конта искоса глянул на него и вставил. Ваше Величество, не должны думать, что мы недооцениваем финансовые возможности короны. «Имперское казначейство всегда показывало отличную эффективность в работе с деньгами, и мы уверены, так будет и впредь!» Многословие Конта вызвало недовольный взгляд госпожи Дей. Она прервала его. «Ваше Величество, после тяжелой войны и расходов, связанных с коронацией, вы можете испытывать временные трудности. Искренне хотим помочь вам их преодолеть!» «Господа», — Мира улыбнулась. «Как я понимаю, вы представляете два конкурирующих банка. чего же пришли вместе? Неудобнее ли было пообщаться со мной раздельно, не меча друг в друга испепеляющих взглядов?» «Мы стремились к открытости, Ваше Величество», — пояснил Фергюсон. «Никаких подпольных закулисных переговоров, а честное и симметричное предложение от двух банков сразу». «Вероятно, торгуясь с кем-то одним из вас, я добилась бы большей выгоды». «Возможно, — не стал спорить Фергюсон, — но один банк не располагает такими кредитными ресурсами, как два вместе». «Какими же?» «Мы предлагаем вашему сиятельному величеству...» — Конта галантно поклонился. «Двести тысяч фесов под двадцать пять процентов в год». «По сто тысяч от каждого банка», — добавил Фергюсон. «И через месяц сможем дать еще столько же...» сказала Дэй. Тут Мире пришлось пожурить себя. Она понятия не имела, выгодны ли это условия. В учебнике финансового дела она не продвинулась дальше десятой страницы. Дневники Ян Мэй, ключи успеха Юлианы Великой, взлеты падения железного солнца, труды по теории власти, Мира глотала, как хорошее вино, но от премудрости экономики неизменно начинала клевать носом. Дворянская кровь бунтовала против торгашества. «Благодарю за предложение, господа. Мне нужно будет обсудить его со своим финансовым советником». Которого, к слову сказать, все еще не назначила. Прекрасно, Минерва. Умница. И до сих пор не приняла решение о казначее и управителе налогов. Лорд-канцлер неделю назад подал на рассмотрение две кандидатуры, а ты до сих пор не удосужилась встретиться с этими людьми. «Конечно, ваше величество». «Мы ни в коей мере не торопим. Едва понадобятся средства, вам стоит лишь послать весточку в наши штаб-квартиры». Дэй и Конто выступили вперед, чтобы строго одновременно подать в мире два цветных листка. То были векселя, на которых, кроме прочего, значились и адреса головных отделений банков. Каждый вексель по сто эфесов. Солидный, отпечатанный цветными красками с золотыми пунктирами по канту. На одном — герб Фергюсона идей, на другом — первого кредита Конто. Гербы столь вычурно витиеваты, что иной граф позавидует. «Красивые векселя», — одобрила Мира. Конто улыбнулся. «Извольте видеть, Ваше Величество, это не векселя. В Ваших руках ассигнации, ценные бумаги на предъявителя с фиксированным номиналом». Теперь Мира заметила. Действительно, сумма не вписана от руки, а отпечатана. В любом отделении банка ассигнация может быть обменена на серебро или золото эквивалентной суммы, либо сама по себе использована для платежа. Мира начинала осознавать. То есть этим листком я могу расплатиться вместо сотни эфесов? В любом городе, где известны наши банки, стало быть, в любом городе земель короны. Хотите сказать, это деньги из бумаги? Из очень красивой бумаги, Ваше Величество. Конта отвесил поклон. Никогда прежде Мира не видела подобного. Встречала лишь обычные векселя, по сути, долговые расписки. Давно ли существует это изобретение? Пять лет, Ваше Величество. С тех пор, как развитие типографской техники сделало возможной столь сложную печать. В голосе Конта слышалось меньше гордости, чем требовала фраза. «Существует подвох?» «Абсолютно никакого, Ваше Величество!» Фергюсон перебил. «Простите нашего недостаточно мудрого конкурента. Он отчего-то считает лицемерие хорошим тоном». «Ваше Величество, не ошиблись. Хождение ассигнации очень ограничено. Мещане воспринимают их недоверчиво. В работе с мелкими обывателями годится только серебро. Но для платежей на высоком уровне, как в нашем с вами случае, бумажные деньги гораздо удобнее и практичней. Согласитесь, Ваше Величество, ценные бумаги легче хранить и считать, нежели серебро». «Весь бюджет двора в одной шкатулке», — добавила Дэй. Они в чудовищных сундуках с амбарными замками. Они ушли, а Мира задумалась. Плохо быть невеждой. Двести тысяч – много это или мало по меркам государства? Годовая четвертина – выгодный процент или грабительский? К стыду своему Мира не имела понятия, однако идея бумажных денег пленила ее. Мира получала странное удовольствие, держа ассигнации в руках. «Быть может, дело в ее страсти к книгам и всему отпечатанному на бумаге, или в номиналах бумаг. Двести эфесов намного больше, чем когда-либо попадало в ее руки. А может, вернее всего, в свободе, какую обещали ассигнации. Золото тяжелое, громоздкое, притягательное для воров, а эти два листка, сумма на пару лет жизни, легко поместятся в девичью перчатку. Можно взять только их, ничего больше». и отправиться куда угодно. Свобода! Бекка Литланд, вот кто оценил бы. К слову, от Литландов подозрительно долго не было вестей. Пришли только официальные соболезнования о смерти Адриана и поздравления с коронацией. То и другое голубиной почтой. После ничего, ни слова из оранжа. Мира посылала туда запросы и не получала ответов. Она старалась не тревожиться, как-никак Адриан разбил кочевников, А в Милоранже, кроме полков Литланда, стоит немалая армия шемерийского принца. Остатка морды никак не победить. Наверное, молчание Бекки объясняется тем, что она сейчас в пути. Быть может, со дня на день появится во дворце вместе с послами Литланда. Мира расцветала при этой мысли. И действительно, вскоре ее посетило очень высокородное гостье. Однако не с юга, а с противоположной стороны света. «Ориджины прибыли в Фаунтерру. Оба старших и сестра», – писал баронат Эмбер. «Остановились в городском имении. Завтра пожалуют ко двору. Что-то они...» Письмо кончалось недомолвкой. «Что-то они темнят, затевают, предпримут». Миру встревожило это. И троеточие в конце, и сама встреча с Ионой Ориджин. От одного имени вспыхнула цепочка других. Виттер Шейланд, Мартин Шейланд, Инджи Прайс, Линдси, подвалы Уэймара, эликсир бессмертия. Дворцовая праздность была хороша одним, отвлекала от тяжелых мыслей. Но теперь мысли вернулись. Северная принцесса привезла их с собой. Странно. Брат был мятежником, врагом Адриана и причиной большинства бед, однако миру повергало в смятение сестра. К чувство одно и вполне понятное — злость. К ионе — сумрачная смесь. Уважение, непонимание, проблеск надежды, эхо пережитого ужаса. И еще одно, в чем не хотелось признаваться. Когда две леди Ориджин вступили в тронную залу, мире сделалось зябко. Неожиданно остро она ощутила свою уязвимость. «Укутаться бы в плед, залезть отцу на руки». «Леди София Джессика, леди Иона София, я рада приветствовать вас при дворе». «Да, мы сделали реверанс. Обе одеты в черное почти без украшений. У Ионы белый платок на руке, как проблеск среди траура». «Всей душою мы соболезнуем вашей утрате», — начала дочь. Мать продолжила. «На этой войне обе стороны потеряли так много, что мы не имеем права радоваться победе». В отличие от вашего сыночка, он только и делает, что празднует. Однако мир раздержалась. Благодарю вас и разделяю ваши чувства. Однако война окончена и тьма позади. Наступил рассвет. Новый день и новый год и новое царство. Мы поздравляем, ваше величество, с новым светом, пришедшим в мир. Леди София Джессика с поклоном протянула Минерве шкатулку. Позвольте преподнести вам подарок по случаю коронации. Со словами благодарности Мира открыла шкатулку. Там был янтарь, в котором застыло не насекомое, а крохотный нежно-голубой цветок. «Это диковинка природы, символ начала вашего правления», сказала леди София. «Все великое на заре своей выглядит хрупким и уязвимым. Позже, окрепнув, станет вызывать восторг, уважение, зависть. Меж тем, подлинное чудо, достойное восторга за рождение, а не развитие. Этот новорожденный цветок по-своему более велик, чем все сады мира. Владычица вздрогнула при слове «уязвимость» и до конца поздравления не избавилась от холодка в спине. Было нечто пугающее в изысканной утонченности леди Софии А может быть, дело просто в платье. Черный цвет напоминал Мире войну. «Премного благодарна вам, леди София». «А это мой подарок вашему величеству». Иона сняла с запястья белый платок и подала Мире. «Хочу, чтобы он напоминал вам. Не бывает абсолютного мрака. В любой тьме обязательно найдется светлое пятно. Если вы не видите его, то лишь потому, что свет внутри вас». Душевность поздравления выбила миру из колеи. Это был жест близости, чуть ли не интимный, напомнивший их последнюю встречу. Мире было бы куда уютнее в прохладной манерности, в протокольных церемониях. Она спешно переменила тему. «Леди София Джессика, я слышала о беде, постигшей вашего лорда мужа. Сочувствую вам, искренне надеюсь на улучшение его здоровья». Леди София коснулась взглядом белого платка. «Ваше Величество, мы с Десмондом искали хотя бы проблеск света в том, что с ним случилось, и сумели увидеть даже два солнечных блика. Первый — в том, что мы с мужем стали намного ближе. Второй — понимание истины. Тело вторичное и незначимо, лишь душа — подлинная драгоценность. И снова ответ близкого человека. По протоколу полагалось только «благодарю, Ваше Величество», Но теперь за откровенностью леди Софии Мира углядела тень недосказанного. Вспомнилась записка. Что-то они скрывают. Мира почувствовала себя уверенней. Интриги и тайны — ее стихия, в отличие от душевности. «Леди Иоанна, как поживает ваш лорд-муж? Когда он меня посетит?» «К сожалению, не скоро. Он остался в Уэйморе. Граф Виктор не счел нужным поздравить меня?» Графа Виттера удержали дела. «И как поживает его брат?» Иона заледенела. В лице северной принцессы ничто не изменилось, однако мира знала ее достаточно, чтобы ощутить волну холода. «Мартин Шейланд также в Уэйморе. Жив и здоров». «Вот как!» «Очень жаль. Будет сложно учинить суд в отсутствии обвиняемого». Леди София Джессика ответила вместо дочери. «Ваше Величество, не стоит судить на рассвете. Бывает время тьмы и время солнца. Когда приходит второе, не нужно его омрачать». «Вы просите, миледи, или настаиваете?» «Я лишь советую. Любому пришлось бы сложно на вашем месте, юной девушке в особенности. Если вам понадобится совет зрелой женщины, в любой час можете рассчитывать на меня». Леди София подняла палец и добавила. «Но только не ждите советов о моем сыне. Совершенно непонятное существо. Я сама в нем никак не разберусь». Шутка смягчила напряжение. Мира сдержанно улыбнулась, и она замерцала теплым светом. Как и всегда, едва речь заходила о Бервине. «Леди Минерва», — сказала Иона, — «поверьте, во мне ничто не изменилось. Я вам по-прежнему не враг. «Леди Минерва, будто перышком по струнам души», поддавшись внезапному порыву, Мира сказала, «Завтра состоится премьера в Большом коронном театре. Позвольте пригласить вас в мою ложу». Иона не успела ничего ответить. Мать всплеснула ладонями и ахнула от восторга. «Театр? О, боги, нет на свете ничего прекраснее. Ни один мой визит в столицу не обходится без него». «Знает ли, Ваше Величество, сколько лет и сил я положила на создание в первой зиме театральных традиций? К ужасу моему развитие идет мучительно медленно. Завтра меня ожидает вечер сладкой боли, наслаждение высоким искусством и мука от мысли, как нещадно отстает север. Ваше Величество, во время спектакля я не смогу хранить хладнокровие. Пока не поздно отмените приглашение, чтобы не попасть под брызги фонтана моих эмоций». Северная принцесса не без труда прервала монолог леди Софии. «Если захотите услышать миллион слов о театре, моя леди-мать к вашим услугам в любое время дня и ночи». Мире подумалось, что многословие Софии Джессики – мудрое искусство. Остатки льда растаяли, враждебность испарилась. Сложно было не испытать симпатии к этой женщине. «Леди София, я с радостью выслушаю все слова о театре, какие вам захочется сказать». И мое приглашение, конечно, в силе. Как прекрасно! Также хочу передать вашему сыну мои извинения. Около недели назад он обсуждал со мной ряд сложных вопросов, и я до сих пор не высказала свои соображения, но сейчас у меня появились некоторые мысли о кандидатурах казначея и управлятеля налогов. Я поделюсь с лордом Эрвином перед спектаклем, либо после, как ему будет угодно. Вы дадите моему сыну совет о финансах? О, ваше величество, безгранично добры. 260 лет назад почил последний лорд Ориджин хоть что-то смысливший в экономике. О нем сложены легенды, которым ныне почти никто не верит. Если вы поможете Эрвину разобраться с казной, то окажете неоценимую помощь ему, империи Полари, дому Ориджин и, главное, театральному искусству северных земель.